Привет, Филимон. Угу, привет, любознайка. Ты сегодня опять будешь мне задавать очень много вопросов? Конечно, Филимон. Я себе их тут уже даже записала. Вот первый: мастер кислощей. Что же это значит? Ужасно <связано> интересно. то, что неизвестно, ужасно неизвестно, Все то, что интересно. Кислые щи — крестьянская еда, водичка — доквашенная капуста. Приготовить их не составляло особых трудностей. И если кого-нибудь называли мастером кислых щей, это означало, что ни на что путное он не годен. Ну-ка, следующее. Всыпать по первое число. Ху-ху-ху-ху. Не поверишь, но это выражение пошло из старой школы, где учеников пороли каждую неделю, независимо от того, кто прав, а кто виноват. И если наставник переусердствует, то такой порки хватало надолго, вплоть до первого числа следующего месяца. Ничего себе. Ну так, ладно, дальше. Гол как сокол. Страшно бедный нищий. Обычно думают, что речь идет о птице, но сокол здесь ни при чем. На самом деле сокол — старинное военное стенобитное орудие. Это была совершенно гладкая, голая чугунная болванка, закрепленная на цепях. Ничего лишнего. Сирота казанская. Ну, так говорят о человеке, который прикидывается несчастным, обиженным, беспомощным, чтобы кого-нибудь разжалобить. Но почему сирота именно казанская? Оказывается, название это возникло после завоевания Казани Иваном Грозным. Татарские князья оказались подданными русского царя, старались выпросить у него всяческие поблажки, жалуясь на свое сиротство и горькую участь». А что же значит «непутёвый человек»? В старину на Руси путем называли не только дорогу, но еще и разные должности при дворе князя. Путь сокольнический, ведущий княжеской охотой. Путь ловчий, псовой охотой. Бояре всегда правдами и неправдами старались заполучить у князя путь, должность. А кому это не удавалось, от тех с пренебрежением отзывались. «Непутёвый человек». Так. «Шиворот на выворот!» Ну, сейчас это вроде бы вполне безобидное выражение, а когда-то оно связывалось с позорным наказанием. Во времена Ивана Грозного провинившегося боярина сажали задом наперед на лошадь, вывернутой наизнанку одежде, и в таком виде опозоренного возили по городу под свист и насмешки уличной толпы. «Ничего себе!» «Ну, теперь такое. Отставной козы-барабанщик». В старину на ярмарках водили дрессированных медведей. Их сопровождали мальчик-плесун, наряженный козой, и барабанщик, аккомпанирующий его пляски. Это и был козы-барабанщик. Его воспринимали как никчемного, несерьезного человека. «А водить за нас? И это выражение было связано с ярмарочным развлечением. Цыгане водили медведей за продетое в нос кольцо и заставляли бедолаг делать разные фокусы. Ну, а теперь такое выражение Чертый «тертый калач». Между прочим, на самом деле был такой сорт хлеба – «тертый калач». Тесто для него очень долго мяли, месили, терли, отчего калач получался необыкновенно пышным. И еще была пословица «Не терт, не мят, не будет калач». То есть человека учат испытания и беды. Выражение и пошло от пословицы, а не от названия хлеба. Ладно, несется мое, как и кидет жан. Раньше я гуляла по зеленом саду, думала на улицу я не пойду. Раньше я гуляла по Хотят, и я пойду на улицу к пойду. Голоса звонки я им и Я пойду на улицу. И голосистый to пою, мне-то молодень, то спать не даю. И голосистый звон пою, мне-то молодень